Санкт-Петербург, Россия, суббота, 16 часов 58 минут по московскому времени. Они сели в машину сибиряка. Виктор расположился позади переднего пассажирского сиденья чтобы иметь возможность наблюдать за водителем. Это был БМВ 80 годов со всеми прибамбасами. В салоне пахло застоявшимся сигаретным дымом, обивка была темной и грязной. Того русского, кому он сломал ребра, Виктор запер в задней комнате бара, сказав бармену, чтобы тот выпустил его через час, пригрозив при этом, что вернется и кастрирует его, если он выпустит парня раньше. Мокрое пятно на джинсах бармена показало Виктору, что тот поверил ему. Они ехали молча. Сибиряк внимательно смотрел на дорогу. Часть города, по которой они проезжали, была незнакома Виктору. Безымянные заводы по сторонам улицы, мертвые пустыри между ними — а в отдалении — высокие башни, теплоцентрали, над которыми поднимался, смешиваясь с облаками пар. Через полчаса машина притормозила. По обеим сторонам улицы стояли пустые, заброшенные много лет назад склады. Дорога была неровной, в выбоинах, по ее краям возвышались горы мусора. Взгляды Сибиряка и Виктора встретились в зеркале заднего вида. «Приехали», — сказал Сибиряк. Перед ними был сетчатый забор с воротами, у которых стоял высокий человек, в меховой шапке и курил. Сквозь сетку Виктор увидел длинные низкие здания, темные от грязи. Сибиряк остановил машину метрах в пяти от ворот и опустил стекло водительского окна. Высокий человек отбросил сигарету и подошел к машине. Он наклонился, заглянул внутрь и свистнул, увидев разбитое лицо Сибиряка. — Ни хрена себе, Сергей! — сказал он. — Еще один ревнивый муж с ломиком! Он готов был засмеяться, Но тут увидел Виктора. «Кто это, черт возьми?» Виктор заговорил раньше, чем успел ответить сибиряк. «Просто передай Наримову, что повидаться с ним приехал Василий». Лицо под меховой шапкой напряглось от работы мысли. Он отошел на шаг от машины и достал сотовый телефон, способный привести в смущение любого западного подростка. Говорил он, стоя спиной к машине. Поговорив секунд десять, он спрятал телефон». Когда он снова посмотрел на Виктора, в его глазах был страх. «Проезжайте», — сказал он, открывая ворота. Сибиряк поехал по широкому двору, покрытому неровным асфальтом. Под колесами чавкало месиво грязного снега, смешанного с маслом. Машина медленно ехала в сторону двух больших заводских зданий, стоявших друг против друга. В отдалении на боку лежал ржавый остов железнодорожного вагона. Подъехав к одному из зданий, они остановились. Дверь, ведущая в здание цеха, была открыта. Сибиряк указал на нее. Туда. Виктор вылез из машины, не показывая, что заметил темную фигуру на наклонной крыше и другую в здании позади себя. Он сознательно двигался медленно, не делая ничего, что могло бы побудить нервного русского без нужды открыть огонь. Он пошел к двери, не засовывая руки в карманы. Хотя был мороз. Внутри почти все пространство занимало кладбище старых полуготовых электропоездов. Он огляделся, представив, как когда-то здесь кипела работа. Ведь во времена Советского Союза продукция этого завода экспортировалась во все дружественные ему страны, отправляясь за тысячи километров. А с кончиной Союза работы попросту прекратились, чтобы больше никогда не возобновиться. Виктор увидел двух огромных русских, возникших из тени и направившихся к нему. В своих толстых одеждах и с бородами они казались скорее орангутанами, чем людьми. Одному на вид было лет за сорок, в его броде уже просвечивала седина. Другой, со шрамами от ожогов на лице и шее, был моложе. У него был автомат Калашникова АК-74. Автомат не был направлен на Виктора, но парень держал его так, чтобы можно было мгновенно вскинуть его для стрельбы. Бывший военный. У старшего оружия в руках не было, но одежду под его левой рукой топорщили явно не ребра. Он небрежно ощупывал гостя, в глазах его была усталость. Обнаружив в кармане Виктора пистолет, он нахмурился и извлек его. «Есть другие». Виктор покачал головой. Мужчина все равно обыскал его. Будь Виктор еще какое-нибудь оружие, мужчина нашел бы его. «За мной». Мужчина повернулся и повел Виктора по заводу. Парень с автоматом шел в десятки шагов позади них. В цехе было так же холодно и сыро, как снаружи. В крыше были дыры, и Виктор старался не наступать на ледяные островки под ними. Оба русских были в тяжелых ботинках, и такие мелочи их не заботили. Их шаги отдавались гулким эхом. Дойдя до дальнего края цеха, они остановились. Здесь металлическая лестница вела вверх к расположенным под крышей конторкам. Виктор заметил человека на крыше одного из поездов и другого, стоящего в тени у конторок. У обоих были автоматы. Мужчина, который обыскивал Виктора, велел ему подождать, поднялся по лестнице и вошел в одну из конторок. Через минуту он вышел, но спускаться не стал. Теперь он также был вооружен автоматом и занял позицию на лестнице. Виктора окружали пять человек с автоматами, расположившиеся так, что могли вести огонь без риска подстрелить кого-либо из своих. И захотя они стрелять, у Виктора не было бы никаких шансов, Виктор должен был признать, что они хорошо знали свое дело. Дверь конторки открылась, и из нее вышел Наримов. У него было не так уж много волос еще тогда, когда Виктор видел его в последний раз. Теперь их стало еще меньше. Короткий ежик, не больше пяти миллиметров, скорее походил на лысину. Это был высокий, широкоплечий человек с квадратным лицом и массивными руками. Он выглядел нескладным, но Виктор знал, что внешность Наримова была обманчивой. Под ней скрывались достаточная быстрота и ловкость, способные стать неприятным сюрпризом для большинства возможных противников. Выражение его глубоко сидящих глаз под густыми бровями было безразличным. В его тщательно подстриженной бороде, бывшей когда-то темной, стало много седых волос. В черном костюме он выглядел скорее респектабельным джентльменом, чем безжалостным дельцом и бывшим агентом КГБ. Когда его взгляд встретился со взглядом Виктора, На его лице появилась тонкая полуулыбка, смесь недоверия и осторожности. «Василий, ты несколько удивил меня», — сказал Наримов. У него был мягкий благородный голос, вполне соответствующий его благородному воспитанию. Виктор ответил также полуулыбкой. «Ты же знаешь, что я люблю эффектные появления?» «Знаю, но когда мне пять минут назад позвонили и сказали, что ты здесь, я не поверил, что это в самом деле ты». Я полагал, что в следующий раз встречусь с тобой на другом берегу Стикса. Должен ли я понимать, что ты не рад меня видеть? Теперь я бы этого не сказал, — ответил Наримов, улыбнувшись шире. А что бы ты теперь сказал? Что твои методы были, пожалуй, несколько чрезмерными. Тебе не следовало быть столь жестким с Сергеем и Дмитрием. Я был вынужден использовать понятный им язык. А говорить по-русски ты не пробовал? Я, видно, потерял форму. «Они просто заботились о том, чтобы меня не побеспокоили без нужды», — проворчал Наримов. «Это что-то вроде отсеивания телефонных звонков». Он засмеялся и продолжил. «Сегодня мне приходится быть более осторожным, чем когда-либо раньше. Если меня разыскивает не кто-то из множества моих соперников, жаждущих моей крови, то это могут быть вонючие продажные менты. И я не знаю, что хуже». «Это цена успеха», — сказал Виктор. Наримов кивнул. Конкуренция сегодня острее, когда-либо раньше. Ты изменился. Верно. Хирургия. Виктор кивнул. Раньше ты выглядел лучше. Знаю, согласился Виктор. Но были проблемы. С минуты он выдерживал взгляд Наримова. Ты не хочешь спуститься? Мне здесь очень хорошо, сказал Наримов, положив обе руки на перила. Ты думаешь, я пришел убить тебя? Внезапное изменение выражения лица Наримова Показала Виктору, что именно это Наримов и думал. «Я безоружен», — сказал Виктор, распахнув куртку. «Верю», — сказал Наримов. «Но разве отсутствие оружия когда-либо останавливало тебя?» Виктор кивнул в знак того, что признает обоснованность сомнительного комплимента Наримова. «Если бы я хотел убить тебя, я не стоял бы здесь. Мне нужно поговорить с тобой». Наримов на какое-то время задумался. Виктор не отрывал от него глаз, готовый к любому повороту событий в том числе увидеть жест, который послужит командой охране открыть огонь. Он не представлял себе, что делать, если это случится. Наиболее вероятным исходом в этом случае будет его гибель. «Хорошо», — сказал наконец Наримов. «Давай поговорим». 17 часов 37 минут. Они сидели в конторке, обставленной как офисный деловой кабинет не как мозговой центр криминальной сети. Наримов за простым полированным столом, на котором лежали серебристого цвета ноутбук и стопка бумаг и конвертов. Виктор напротив. Один охранник встал за спиной Виктора, другой за спиной Наримова. И еще один человек стоял за дверью. Все они были вооружены. При такой охране Наримов выглядел узником в собственном кабинете. И Виктору было интересно, как давно возникло это положение, Интересно ему было и то, понимает ли Наримов, что он сам создал это положение. «Я приношу извинения за не слишком сердечный прием, но я уверен, что ты простишь мою подозрительность», — начал Наримов. «Когда к тебе без предупреждения является киллер, лучше переосторожничать, чем погибнуть». «Не употребляет этого слова». «Какого?» — спросил Наримов, словно в недоумении. «Ты имеешь в виду киллер? Я забыл, что ты не любишь его». «Нет, не забыл». На лице Наримова появилась скривая усмешка. «Это было три года назад?» 4 «Давно». «А ты хорошо выглядишь?» «Я принимаю витамины», — сказал Виктор, оглядывая Наримова. «А ты, похоже, неплохо питаешься». «Очень хорошо. У меня поубавилось шевелюры, зато прибавилось в талии», — засмеялся Наримов, похлопав себя по объемистому животу. Клянусь, это просто защита от холода. А как твое плечо? Наримов сделал выдох через нос. А, оно все еще мешает мне. В прошлом году я ездил к специалисту в Москву. Он сказал, что это скопление жидкости под лопаткой. Чтобы отсосать ее, он воспользовался вот такой иглой. Наримов развел руки на добрых 30 сантиметров. Лучше не стало. В иные недели я принимаю по целой пачке болеутоляющих. Но это очень скверно. Между болью и жизнью, и безболезненностью смерти я с радостью выбираю боль. Отлично сказано. Спасибо, сказал Наримов, склонив голову. А ты, Василий, по-прежнему пули не пробиваем? Виктор вспомнил о большом синяке на своей груди и маленьком струпе в его середине. Не сказал бы, не хочешь испытывать судьбу? Вроде того. Ты говорил, что сам творишь свою судьбу. Я продолжаю так и делать. Как бы ты ни был успешен и быстр. Ты не можешь обогнать пуля, закончил фразу Виктор. Наримов сделал знак одному из охранников. Подай нам выпить. Охранник открыл шкафчик, достал из него бутылку шотландского виски и два стакана и налил обоим по щедрой порции. Наримов крепко сжал стакан. На его щеках краснели поврежденные капилляры. Раньше он никогда столько не пил. Он поднял свой стакан. «За старых союзников?» «За старых друзей!» — поправил его Виктор. Наримов опустошил свой стакан и крякнул знак подтверждения. Виктор сделал то же самое, только без кряканья. «Прекрасно!» — сказал Наримов. «Не так уж часто доводится мне пить с кем-то, кто меня не боится». «Я удивлюсь, если кто-то тебя боится!» Наримов засмеялся. «Ну, может, не меня?» «А того, что я мог делать, никто из этих червяков, что сегодня работают на меня, не знает, какими я был 10 и даже пять лет назад. Они думают, что я стар, медлителен. И я сомневаюсь, чтобы кто-нибудь помнил, что я когда-то был совсем другим». И «Я помню». Они долго смотрели в глаза друг другу. Виктор открыл пачку сигарет и достал одну зубами. Глаза Наримова немного расширились. «Я думал, ты бросил». Виктор зажег спичку и поднес ее к сигарете. — Я бросил. — Те дела. — И я знаю, — сказал Виктор. — Можешь ничего не говорить. Я отрезал. — Даже Бонд больше не курит. Виктор сделал затяжку и поднял бровь. — Кто? — Наримов коротко улыбнулся. Его зубы были желтыми. — Какой у тебя счет на сегодня? — Я не веду счета. — Раньше вел. Виктор кивнул. Когда-то это казалось важным. Наримов едко ухмыльнулся. «Все еще ходишь в церковь исповедаться в грехах?» Кожа кресла Виктора скрипнула. Он глянул на свой стакан. Наримов сделал знак своему охраннику, и тот быстро наполнил стаканы. Оба сделали по глотку. «Так как идет убийственный бизнес?» Виктор немного подумал. «Мне нужны более надежные работодатели. Я бы сам был рад нанять тебя. Но я могу держать четырех человек, платя им за добрые полгода столько». Сколько стоит нанять тебя на одну ночь? Когда у тебя много людей, их квалификация не так важна. Виктор не видел нужды спорить. Но в любом случае я беру в эти дни гораздо больше. Наримов жестко засмеялся. Я не сомневаюсь, что ты стоишь каждого полученного пенни. Если ты хочешь остаться на какое-то время, я уверен, что смогу найти тебе работу. Если бы даже я хотел, я слишком долго отсутствовал. Неважно. Твоя репутация сохранилась, а значит, все двери для тебя открыты. И я больше так не работаю. Это слишком примитивно. Ты знаешь, где меня найти, если передумаешь. Виктор кивнул и спросил. А как твои дела, Алик? Как твоя амбициозная империя? Я остался единственным честным преступником в этом городе. Смотри, что это дает мне. Виктор пригубил виски. А как очаровательная элеонора Лицо Наримова было непроницаемым. «Мертва», — произнес он с легкостью. «Что случилось?» «Она была больна». «Больна?» Врачи не думали, что это серьезно, а когда поняли, было уже поздно. «Мне грустно слышать это». «Спасибо». «Она была красивой женщиной». Наримов смотрел в сторону. Под конец уже не было На какое-то время наступила тяжелая тишина. Виктор молчал. Хотя это молчание было тягостным, говорить банальности не хотелось. Это было бы пошлостью. Нарушил молчание Наримов. — Ты все еще занимаешься всем этим дерьмом? — Нет, больше не занимаюсь. Наримов улыбнулся, а затем вздохнул, словно его огорчала необходимость повернуть разговор к неизбежной теме. — Я полагаю, твой приезд — это не просто дружеский визит. Кто-то пытается меня убить. — Разве такого могло не случиться? — улыбнулся Наримов. — Верно, — согласился Виктор. — Я приобрел врагов. Я думаю, при твоем образе жизни это неизбежная вечная опасность. В данном случае дело сложнее. Мне нужна твоя помощь. Лицо Наримова выразило нечто похожее на удивление. Тебе нужна моя помощь? Виктор кивнул. Значит, дело серьезное. Да. И что я могу сделать? Я хочу, чтобы ты сделал для меня несколько запросов. Я перестал работать на них раньше, чем ты. Я... Но ты ведь все еще имеешь связи с конторой, верно?» Наримов рассеянно, почти машинально кивнул. «Это хорошо», — сказал Виктор. «Так что конкретно тебе нужно?» Виктор полез рукой в пальто. Он делал это нарочито медленно, чтобы охранники не истолковали его движение превратно. Когда он вынул руку, в ней была флешка. «Здесь есть файл. Мне нужно взломать шифр». Виктор положил флешку на стол, и Наримов взял ее и внимательно рассмотрел. «Где ты взял ее?» «У одного бывшего знакомого по работе». Наримов поднял бровь. «Расскажи мне, что случилось?» В понедельник я исполнял заказ в Париже, в ходе которого я должен был получить эту флешку, чтобы потом передать ее. Но когда я вернулся в свой отель, меня там поджидала целая команда убийц. И мне очень нужно знать, кто их послал. Виктор счел благоразумным не упоминать о том, что его наниматель мог работать на ЦРУ. «В Париже?» Я читал об этом, но мне в голову не приходило, что это могло иметь отношение к тебе. Ты не из тех людей, что попадают в заголовки. В данном случае это было неизбежно. Наримов подался вперед. Писали, что в этом отеле было убито восемь человек. Это ты? Моих было только семь. И еще один до этого, и один после. Я думал, ты не считал. Виктор посмотрел на Наримова. От иных привычек трудно избавиться. Наримов покачал головой. «Ну, форму ты во всяком случае не потерял». Виктор не обратил внимания на его замечание. «Всем, кто пытался меня убить, нужна была именно эта флешка. И на сегодня она единственная, от чего я могу отталкиваться. Если имеющаяся на ней информация стоит того, чтобы из-за нее идти на убийство, мне нужно знать, что это за информация». «А что это даст?» «Возможно, это поможет вычислить моих врагов, а возможно и нет». «Но зачем это тебе? Раньше ты никогда не думал о мести». «Я сейчас о ней не думаю», — ответил Виктор. «И никогда не буду думать». «Тогда зачем?» «Затем, что они разыскали меня». Наримов выдержал взгляд Виктора и кивнул. «Я все еще знаю некоторых людей в конторе, компьютерщиков, которые, возможно, сумеют тебе помочь». «Спасибо». «Но то, о чем ты просишь, крайне необычно. У людей могут возникнуть подозрения. Они станут задавать вопросы. Тогда подкупи их, и я возмещу любые расходы». Наримов внимательно посмотрел на Виктора. «Здесь тебя все еще хотят убить, помнишь? Вряд ли когда-нибудь забуду. И ты все же идешь на этот риск. Я же здесь, верно?» Наримов какое-то время взвешивал ответ Виктора. «Я всегда считал, что для человека, который так тщательно заботится о том, чтобы остаться в живых, ты иногда действуешь так, словно ищешь смерти». Виктор постарался ничем не выразить свои реакции на эти слова. «Знаешь, меня уже спрашивали о тебе». Умер генерал, я думаю, это был Баранов. Самоубийство. Выстрелил себе в висок из собственного пистолета. Так думают, что это твоя работа. Говорят, тебя видели в России на прошлой неделе. Что ты им сказал? Что я не видел тебя четыре года. Они поверили? Как знать. Следователю я не понравился. Могу сообщить тебе это бесплатно. Его фамилия Анискович. Я постарался ее запомнить. Похоже, восходящая звезда. Он выглядел самонадеянным, но умным. Он напомнил мне тебя, правда. Наримов слегка улыбнулся. Он принес мне список трупов и спрашивал, кого из этих людей мог убить ты. И что ты сказал? Что, как я полагаю, ты мог бы убить всех их? Но я сказал также что слышал, будто ты мертв. Так что вряд ли мог это сделать. Тогда он показал мне фото и сказал, что оно было сделано недавно. А где? Не могу сказать. Не волнуйся, это была хорошая новость. Ухмыльнулся Наримов. «Анискович интересовался тобой только из-за Баранова. Остальные его не интересовали. Он просто хотел выследить тебя по твоим прошлым делам». «Он сказал тебе это?» «Ему это не понадобилось». Виктор кивнул. «Итак, это ты убил Баранова?» спросил Наримов. Лицо Виктора не выразило ничего. «Не помню». Наримов стал серьезен. «А они помнят, Василий. Тогда я постараюсь не делать ничего, что могло бы освежить их память». А подумал ты обо мне во всем этом деле. ей так и не сильно нравлюсь. Что они, по-твоему, станут делать, если обнаружат, что я помогаю тебе? Я когда-нибудь просил тебя об одолжении? Никогда. Наримов замолк и долго смотрел на Виктора, прежде чем заговорить снова. А ты переменился? Я похудел. Дело не в этом. Я постарел. Виктору было неприятно говорить это. Наримов покачал головой. Нет, тут что-то другое. Виктор перестал шевелиться в кресле. «Я знаю одно. Люди вроде нас не меняются. Мы приспосабливаемся», — сказал Наримов. «Нужда заставляет. Помнишь, я говорил тебе, что нас отличает?» Не дожидаясь ответа Виктора, он продолжил. «Люди вроде тебя и меня либо используют свои качества и заставляют их работать на себя, либо позволяют им разрушать себя». Я и «Я сейчас согласен с этим». Если я сделаю это для тебя, мы будем в расчете за Чечню. — Разумеется, — согласился Виктор без малейших колебаний. Наримов медленно кивнул. — Я сделаю все, что в моих силах. — Спасибо. — Не за что. — Тебе нужно сделать копию флешки. Наримов улыбнулся. — Зачем? — Ты что, не доверяешь мне? — Нет. Улыбка исчезла с лица Наримова. Он бросил на Виктора жесткий взгляд. Виктор ответил ему таким же взглядом. Наримов первым отвел глаза и вставил флешку в компьютер. «А я смогу скопировать содержание?» Зашифрованная информация на флешке, а не сама флешка. Копирование заняло всего несколько секунд, затем Наримов вынул флешку и вернул ее Виктору. «Готово. Я скопирую ее на диск и отдам своим людям, после чего удалюсь из компьютера. Можешь не волноваться». «Я не волнуюсь», — сказал Виктор. «И лучше нам с тобой здесь больше не встречаться. Где-нибудь в людных местах». Лицо Наримова светилось изнутри. «Как в былые дни?» «Именно, как в былые дни. Как ты хочешь это организовать?» «Я позвоню в твой бар и назову место и время встречи. Сколько времени потребуется?» Какое-то время Наримов поглаживал бороду, глядя в сторону. «Если люди, которых я знаю, смогут сделать это, это не займет много времени». Наримов снова посмотрел на Виктора. В его глазах было что-то, чего Виктор не мог понять». «Не больше сорока восьми часов», — сказал Наримов. Виктор допил свой стакан и поднялся. «Тогда до встречи в понедельник».